Глава 19. Рейн Аллерси был в бешенстве, и у него для этого нашлось целых три веских причины, каждая из которых мозолила ему глаза вот уже который день. Во-первых, Рейн был в бешенстве из-за присутствия в его доме Эртана. По правде сказать, кроме личного презрения и политических мотивов, свою долю в этот котёл подкидывала яростная зависть. С точки зрения Рейна, Эртан не представлял из себя ничего вразумительного, слабый, невнятный тип, безалаберный к тому же. Однако ж тип этот не только держал в своих руках основную власть в стране, но ещё и пользовался большой популярностью в народе. Мало того, даже среди мурицев находились те, кому он был по душе. Рин бы предпочёл приравнять симпатию к любому из алларисов к государственной измене. и казнить всякого уличенного в таком преступлении но всё же даже он не был настолько самодуром чтобы реками лить кровь своих подданных по такому поводу так или иначе из первой причины следовала вторая явление Иремии Ареол выступающей на стороне ненавистных аларисов вот уж это вообще было выше понимания Рейна принцесса произвела на него впечатление изысканной благородной дамы истинной дочерни нейского короля. Что общего может быть у столь блистательной леди с таким оборванцем, как Аларис? Рейна в этой ситуации бесило всё. И что Врак придумал столь блестящий ход, и что нейский король с какого-то бодуна пошёл ему навстречу, и что сама Реми, судя по всему, была вполне довольна своим положением и не испытывала желания переметнуться куда как более подходящим ей по статусу и манерам Алерсе. Будучи человеком умным и наблюдательным, Рейна сперва заподозрил, было что брак этот является исключительно политическим ходом, и ни о каких чувствах в нём речи не идёт. У него уже даже начали вертеться в голове амбициозные мыслишки. Приударить за принцессу и увести её у ненавистного Алариса было бы прекрасным ходом, и союз с ней ей в кармане, и для врага несмываемый позор. У Планы полетели в трубу. Потому что оказалось, что этот невнятный тип все ж таки сумел чем-то пленить принцессу. И как только умудрился. Тюфяк-тюфяком же. Должно быть у этой ирэмии просто отвратительный вкус. Третья и самая раздражительная причина для бешенства щеголяла очередным цветочным венком и мечтательным взглядом, направленным ни много ни мало на Тамна, который, улух этакий, развесил уши и явно начинал пускать слюни на соблазнительную гостью. Вот уж что больше всего на свете бесило рейнов Элпи о верб, так это то, что на нее пускали слюни все представители сильного пола, кто только оказывался рядом. Но то, что в этот раз жертвой ее чар пал родной братец, было ей совсем озверительно. Элпи, к слову, очаровывала Тамна вполне осознанно. А мысль, о которой зародились в голове Рейда по поводу Рими, она догадалась почти сразу и наблюдала за развитием ситуации с некоторым любопытством. В целом ей было всё равно, чьей женой будет незнаданная союзница. Но всё же Рейна она столь давно и прочно причисляла к павшим перед её обоянием, что уступать его было бы крайне неприятно. Поэтому она с большим наслаждением пронаблюдала крушение его надежд. и с не меньшим удовольствием решила попинать лежачего, построив глазки его брату. Чтоб знал, как трепыхаться. Но уж нет, у нее все эти алерси будут в кулачке. Пусть даже и не думает на всяких принцесс заглядываться. Поэтому Эл печательно выверенным образом прибавляла заряд своего очарования и мило щебетала с Тамном о том, как чудесно будет завтра съездить в несколько горных деревень. Рейн слушал, бледнел, каменял и бесился всё больше. Когда Эртан и Реми всё же изволили почтить высокое собрание своим присутствием, и Реми радостно подключилась к обсуждению грядущей поездки, Рейна прорвало. "Ну уж нет!" вскочил он, удивив и гостей, и домашних такой вспышкой. "Я вас без контроля никуда не выпущу". Смерил он взглядом ненавистных дам. "Только со мной". перепечатал он и перевёл взгляд на Тамна. А ты дома посидишь, ничего. Тут в удивлении приподнял брови, но спорить с главой семьи поостерёгся. К самодурствам такого рода здесь были привычны. А вот Элпи смиряться с таким положением дел совсем даже не собиралась. "Ну знаешь ли", возмутилась она, какетливо поправляя свой венок. "С тобой мы с Руми не поедем, это ж потом репутацию не отмыть". Значит, вообще никто никуда не поедет, припечатал Рейн и направился на выход, но был остановлен Эртаном, который примирительным голосом предложил: "Поедемте вчетвером". Рейн замер, вспомнив, что ему обещали какую-то интригу, и согласился. Так и вышло, что на другой день ему пришлось выйти из крепости в компании всех своих трёх причин для раздражения. неприлично счастливых причин для раздражения. Эртан и Реми, сполна наслаждающиеся внезапно открывшимися радостями супружества, вообще пребывали немного не в этом мире, поминутно переглядываясь, обмениваясь улыбками и находя причины лишний раз друг к другу прикоснуться. В общем, вели себя как самые обыкновенные влюбленные. Элпи, как всегда превратившая себя в живописную картинку, с беззаботным видом то насвистывала, она напевала всякие легкомысленные песенки и с такой очарующей простотой игнорировала всех остальных, что казалось, это просто было её приятной летней прогулкой наедине с собой. Рейн был неу дел. Он не настолько отчаился, чтобы искать общения с кем-то из этой троицы, а сами они его не замечали. Весьма непривычная и задевающая самомнение стратегия. З досады он вымещал злость на каждом встречном местном жителе, чего, казалось, тоже никто не видел. Так они добрались до первого более или менее солидного населённого пункта. ЛП и Реми тут же спешились, планируя ринуться в бой, а Эртан по инерции чуть не отправился вслед за женой, но Рейн, ожидавший объяснений, успел остановить его резолюцией: "Мы пока присмотрим за конями". Как только дамы скрылись в ближайшем доме, Эртан начал было вводить Рейна в курсы дела, но не успел высказать даже зачатков своей идеи. Недовольные активистки быстро вернулись и пришлось провожать их к следующему дому. Так, дерганно и краткими порциями, происходил обмен засекреченной информацией. Но даже и в таком формате погрузиться в суть дела они не успели. Леди потребовали ехать дальше. Они здесь ужасно зашуганные. В отчаянии всполеснула руками, Рэми, объясняя желание попробовать другую деревню. Рейн бросил на неё неприязненный взгляд и получил в ответ сплошную укоризну. По мнению Реми, в сложившейся социальной ситуации а Лерси как правители этих земель были виноваты в первую очередь. Ни во второй, ни в третьей деревне ситуация лучше не стала. Мурики отказывались делиться сведениями личного характера и все как одна уверяли, что у них всё прекрасно. Хотя зачастую даже поверхностный взгляд выявлял, что ничего прекрасного тут нет и в помине. Изменить ситуацию не смогло даже явление Арейна. Сдавшись перед требованиями дам, он лично зашёл в пару изб, пытаясь своим авторитетом сдвинуть дело с мёртвой точки. Ну что ж. Хмуро резюмировал Реми когда в третьей деревне они остановились на обед. «Думаю, само это нежелание говорить уже достаточно красноречиво». «Согласна», — горячо закивала Элпи. «Даже не знаю, с какого бока тут подступиться». Обе выжидательно уставились на Рейна. Тот аж поперхнулся от требовательной настойчивости в их взгляде. «А я тут при чем?» — раздраженно открестился он. «Вы-то затеяли, вы и разгребайте». Тут с самого утра нужно разгребать, задумчиво вставил своё мнение Эртан. Сам уклад жизни, мировоззрение. Рейн с вежливой иронией приподнял брови, выражая тем, что подобной ерундой он точно заниматься не будет. А впрочем, раздумчиво заявила вдруг Эльпи. Ведь помнишь, Реми, особенно натерпевшиеся мурики постоянно попадались нам в моих краях. можно просто оформить это дело официально. Вот и всё. Лучезарно улыбнулась она. Какое ещё это дело? Насторожился Сирин, разумно ожидая какую-то беспримерную гадость. Ну как же? Нежно улыбнулась ему Эльпи. Наш клан просто должен официально заявить, что берёт под своё покровительство пострадавших женщин твоего клана. Вот и всё. От гнева лицо Рейна покрылось красными пятнами. Перед его внутренним взором встали вереницы женщин, нескончаемым потоком сбегающих с его земель к Аверпам. "Только попробуй", прошептал он, обещая взглядом Эльпи все кара небесные. Ту такой заход ничуть не смутил. "Это же всё равно же происходит, Рейни", мелодично протянула она. "Мы просто Никаких просто. Аж долбанул по столешнице кружкой он, расплескав своё пиво. Реми недовольно отодвинулась, опасаясь запачкаться. Очень удачно отодвинулась, поближе к артано. Тут был таким поворотом вполне доволен и ласково её приобнял, после чего заметил: "Да, мы правы, Рейн. Это в первую очередь твоя проблема, и тебе её нужно решать". тут заскрипел зубами, не желая соглашаться, но и сознавая разумность приведённых аргументов. "Я подумаю об этом", со скрипом согласился он. После завершения обеда было решено с опросами покончить. Едва ли другие деревни отличались от уже посещённых. С большим удовольствием, проведя честную компанию до перекрёстка, с которого начинался спуск Рейнес с наслаждением распрощался с ними и отправился домой. На радостях выкинув из головы и все эти женские штучки, и невнятные заходы Эртана, которые так и не успели оформиться в дельное предложение. Вот уж чего Алерси терпеть не могли, так это попыток вмешаться в их жизнь.